Навряд ли удовольствие обладать этой женщиной было тем большим, что к нему примешивалась месть за похищенные 70 тысяч. У Лили Эбботт не было даже простого женского любопытства. Мы мало разговаривали, и она не спрашивала, кто я такой, чем занимаюсь, почему я во Флоренции и куда собираюсь ехать. Перед тем, как уйти от нее...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 и крепко заснул, проспав почти до полудня. Проснувшись, я потянулся и лежал неподвижно, уставясь в потолок и ощущая сладкую истому во всем теле. Сняв потом трубку, я позвонил ей. У нее долго никто не отвечал. Затем горничная подняла трубку и сказала, «Леди Эбботт выписалась в десять утра. Нет, она не оставила записки».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 которые я обязан вернуть ей лично. «Хорошо, сеньор», — кивнул клерк. «Отель на площади Атеней в Париже. Пожалуйста, объясните, леди Эббот, что адрес сообщен лишь ввиду особых обстоятельств». «Непременно», — пообещал я. На другой день я уже был в Париже на площади Атней. Когда я справился в отеле о свободных номерах, я увидел ее».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 и вышли на щедро залитые солнцем авеню Монтень, направляясь на изысканный завтрак. Двое счастливых любовников, в этом городе влюбленных, оба чуждых и всему остальному миру и мне. Я стоял в нескольких шагах от них, стелет лежал у меня в чемодане, а в сердце моем закипала кровавая жажда мщения. Глава двенадцатая. На следующее утро, с половины девятого, я занял наблюдательный пост в вестибюле. Прождав два часа, я заметил Лили Эбботт, которая выходила из отеля. Во Флоренции мне не пришлось видеть ее при дневном свете, и она теперь показалась мне еще прелестней. Она была именно той женщиной, в которой воплотилась бы американская мечта о многогрешной неделе в Париже. Убедившись, что она ушла, не заметив меня, я поднялся к себе в номер. Там я быстро, неизвестно сколько времени смогла отсутствовать Лили Эббот, уложил в чемодан все вещи Фабиана в том порядке, в каком они были в нем. Потом вызвал посыльного, чтобы отнести чемодан. В карман я сунул стилет в кожаных ножнах. Нервная дрожь охватила меня, дыхание стало частым и прерывистым. Я еще ясно не представлял себе, как встречусь с Фабианом и как буду говорить с ним. Посыльный пришел, взял чемодан, и я последовал за ним на шестой этаж. «И надо же так, что опять на шестом этаже!» — подумал я. «В коридоре мы никого не встретили. У номера, занимаемого Фабианом, Посыльный хотел было постучать в дверь, но я остановил его, дал ему пять франков на чай и отпустил. Затем я негромко постучал в дверь. Открыл мне сам Фабиан. «Что вам угодно?» — вежливо спросил он. «Полагаю, это ваш чемодан?» Сказал я, протиснувшись мимо него в прихожую и входя затем в большую гостиную, где были разбросаны газеты, на нескольких языках. Повсюду в залах стояли цветы. Страшно было даже подумать, сколько в сутки стоил этот номер. Я услыхал, как он закрыл за мной дверь и невольно спросил себя, а не вооружен ли он? «Послушайте», — сказал он, когда я повернулся к нему, «это должно быть явная ошибка». «Никакой ошибки», — отрезал я. «А кто вы в таком случае?» «Мы когда-либо прежде встречались, да, в Сан-Морец». «А, вспоминаю, вы тот молодой человек, что в этом году всюду сопровождал миссис Слоун». «Боюсь, я не запомнил ваше имя, Гр-гр-гр-грим, так что ли? Граймс». «Ах да, Граймс, простите меня». Он был совершенно спокоен, говорил ровным приятным голосом. Я пытался совладать со своим дыханием. Я уж собрался уходить, заметил он, но на минутку могу задержаться. Присядьте. Не беспокойтесь, я постою, — сказал я и указал на чемодан, который поставил посреди гостиной. Мне бы хотелось, чтобы вы открыли ваш чемодан и проверили, целы ли все ваши вещи. Хм, мой чемодан? Дорогой мой, никогда в глаза его не видел. Извините, что сломан замок, продолжал я, но пришлось открыть его, чтобы окончательно убедиться в ошибке. Не понимаю, о чем вы говорите. Никогда в своей жизни я не видел этого чемодана. Если бы он в течение года репетировал эту фразу, то вряд ли смог бы произнести ее с большим убеждением. «Когда вы проверите, что все ваши вещи целы, верните, пожалуйста, мой чемодан, тот, что вы подхватили в Цюрихе. Верните совсем, что в нем было». Слова «совсем» я особенно подчеркнул. Он пожал плечами. «Чрезвычайно странно. Если хотите, можете обыскать комнаты и сами убедитесь». Я вынул из кармана письмо Лили Эббот. А письмо это я нашел в вашей куртке и позволил себе прочесть его. «Хм, все у вас становится более и более таинственным», сказал он, бегло взглянув на письмо и сопроводив это очаровательным протестующим жестом джентльмена, не читающего чужих писем. «В нем нет ни имени, ни адреса», ткнул он пальцем в письмо. «Его мог написать кто-либо к кому угодно. Почему же вы решили, что оно имеет какое-то отношение ко мне?» Тон его уже стал несколько раздраженным. «Эту мысль подсказала мне леди Эббот. О, вот как! Должен признаться, что она мой друг. Как она поживает?» «Вполне здорово. Десять минут тому назад я видел ее в вестибюле. Боже мой, Граймс!» «Неужели вы хотите уверить меня, что Лили здесь, в отеле?» «Хватит!» — оборвал я. «Вы знаете, почему я пришел к вам?» «Мои семьдесят тысяч долларов, ясно?»